Глава 73. Спасение рок песнями. Раздаётся стук в дверь, и Хадсон вскакивает с кровати. Ты в порядке? спрашивает он, коснувшись меня, как будто это я разбудила нас обоих. Да. Я сажусь на кровати, протирая заспанные глаза и убирая кудри, упавшие мне на лицо. В чём дело? Не знаю. Стук раздаётся снова. На этот раз более настойчивый. «Который час?» — спрашиваю я, пока Хадсон идёт к запертой двери. Нет, запирая дверь перед сном, я не рассчитывала, что замок помешает войти гвардейцам королевы теней, если они вернутся. Но это всё же гарантировало нам предупреждение. «Шесть часов утра», — отвечает Хадсон, прежде чем спросить. «Кто там?» Я подавляю тяжёлый вздох. Мы заснули только в четвертом часу, и трех часов сна однозначно недостаточно для того, чтобы нормально функционировать несколько дней. Тем более, что эти дни будут напряженными, и у нас не будет возможности передохнуть. Но тут из-за двери слышится ответ. Это я, Мэйси. Все мысли о сне тут же вылетают из моей головы, и я скидываю с себя одеяло, пока Хадсон открывает дверь. «Ты в порядке?» — спрашиваю я, идя к двери в пижаме. Я всё ещё наполовину сплю, но полна решимости окончательно проснуться. Сейчас Мэйси впервые пришла ко мне по своей инициативе с тех самых пор, как она присоединилась к нам. «Да, простите», — говорит она, войдя в комнату и поняв, что мы оба спали. «Я забыла, что ещё рано. Я могу зайти позже». «Не парься» отвечает Хадсон с мягкой улыбкой. Мы уже проснулись. Я не могла заснуть. Она проводит ладонью по лицу, и я не могу не заметить, что мы впервые за несколько месяцев видим перед собой настоящую Мэйси. Никакого готского макияжа, никакого шипастого ошейника на шее, никаких колючих украшений в ушах. Ничего кричащего «отвали от меня, не суйся». Так что сейчас она выглядит намного моложе и уязвимей. Она больше похожа на ту Мэйси, которую я помню. Думаю, это корни её поведения и всего этого годства. Ей надоело быть уязвимой. Я не могу сказать, что виню её за это, только не после того, что ей пришлось пережить. Если бы у меня не было Хадсона, который успокаивает меня, когда в три часа ночи меня мучат кошмары, Возможно, я вела бы себя точно так же, как она. Хочешь об этом поговорить? Спрашиваю я, усевшись на кровать и передвинувшись на середину, чтобы моя кузина смогла лечь сбоку от меня, пока Хадсон сидит с другой стороны. Или ты хочешь просто посмотреть телевизор? Не знаю, отвечает она, продолжая стоять в середине. Я правда не хотела вас беспокоить. Ты же моя любимая кузина. — говорю я ей. — Какое тут может быть беспокойство? Она чуть заметно улыбается, качает головой и смотрит в пол. — Я, пожалуй, приму душ, — объявляет Хадсон, никому не обращаясь. Я бросаю на него благодарный взгляд, пока он достает из рюкзака чистую одежду. Сейчас 6 часов утра, и он готов запереться в ванной, бог весь на сколько, чтобы мы с Мэйси могли поговорить по душам что ей явно необходимо. «Ты не обязан это делать!» На лице Мэйси отражается смятение. «Простите, я пойду». «Вздор!» — отвечает Хадсон, подмигнув. «Я всё равно не спал». «Это явная ложь», — об этом говорят и его заспанные глаза, и стоящие торчком волосы. Но ни Мэйси, ни я не говорим ему об этом, только не теперь, когда он ведёт себя так предупредительно и любезно. После того, как за ним закрывается дверь в ванной, несколько секунд ни Мэйси, ни я не двигаемся. И когда становится очевидно, что моя кузина не подойдёт ко мне и что оттуда, где она стоит, она больше ничего не скажет, я слезаю с кровати и подхожу к ней сама. «Эй!» — шепчу я, обняв её в тот самый момент, когда Хадсон начинает во всё горло петь песню Rolling Stones «Start me up». «Что я могу сделать?» Примечание. В переводе с английского «start me up» — «заведи меня». Конец примечания. Она не отвечает, только мотает головой и цепляется за меня, цепляется крепко, как за спасательный круг. Это разрывает мне сердце, и я продолжаю прижимать её к себе. Она не отпускает меня, а я её. Я просто обнимаю её — я буду обнимать её столько, сколько она мне позволит, успокаивающими круговыми движениями, потирая её спину. В конце концов она отстраняется, и в глазах её стоят слёзы. Она быстро моргает в попытке унять их, прежде чем я их увижу, но уже поздно. Я не могу делать вид, будто их нет и будто она не страдает. «О, Мэйс!» — шепчу я, снова заключив её в объятия, и вместе с ней сев на кровать. И тут она начинает плакать. И всё это время я продолжаю её обнимать. Она плачет долго, и всё это время шумит душ. Со своим острым слухом вампира Хадсон слышит всё и остаётся в ванной, распевая одну песню за другой. От «Крип» группы Radiohead до «Рокетмен» Элтона Джона. Я чувствую себя виноватой из-за того, что мы зря тратим всю эту воду. Но, к счастью, в Адаре нет недостатка в пресной воде, который случается в нашем мире. Однако, в конце концов, слёзы Мэйси высыхают, а рыдания сменяются хлюпаньем носом. «Прости», — повторяет она уже в третий раз, с тех пор, как вошла в наш с Хатсоном номер. «Мне очень жаль. Тебе не за что извиняться». — говорю я ей. — А вот мне и правда жаль. — О чём ты? — Мне жаль, что произошло столько всего, что заставило тебя чувствовать себя так, как теперь, — отвечаю я. — В последние месяцы тебе пришлось столько всего пережить, а я большую часть этого времени провела в Сан-Диего. Она пожимает плечами. — Ты же ничего не могла с этим поделать. Кроме того, я убираю волосы, упавшие ей на глаза. «Я скучала по тебе, Мэйси». «А я по тебе», — она делает долгий судорожный вдох. «Мне так одиноко, Грейс, так одиноко, что не знаю, что мне делать». Её слова пронзают моё сердце, как пуля, и я прижимаю дрожащую руку к животу. К моему горлу подступает желчь. Я едва не давлюсь ей, лихорадочно ища слова, которые Мэйси необходимо услышать прямо сейчас. Но в конечном итоге я понимаю, что могу сказать ей только одно. Правду. Это моя вина.